Глава тридцать 37. Рендел быстро двигался по длинному коридору. Каждый его шаг разносился гулким эхом и отдавался тупой болью в висках. Огонь в настенных факелах нервно трепыхался, когда он проходил мимо, заставляя искаженные тени плясать по стенам. Время от времени у него в голове всплывала Милита. Но воспоминания о ней тут же сменялись взглядом пронзительных синих глаз. Рендол пытался стереть ее образ из головы, забывшись в поцелуе с другой. Он хотел заставить себя почувствовать хоть что-то к старой подруге, но сердце оставалось равнодушным к его жалким попыткам. Оно жаждало теперь других губ, других прикосновений. К его терзаниям и страхам добавилось еще и чувство вины перед Милитой. Рендол встряхнул головой, отгоняя назойливые мысли. И остановился перед дверью. Нащупал в кармане камзола лунный камень и крепко сжал его. За прошедший день голову посетились сотни сомнений, что отравляли сознание сильнее всякого яда и очерняли в его глазах ту, кого он считал чистейшим созданием на свете. Он устало потер переносицу. Ему было сложно признаться себе в том, но сейчас он испытывал страх перед правдой которую должно знать. Сделав глубокий вдох, Рендул поднял сжатую в кулак руку и поднес к двери, задержавшись на мгновение. Три коротких стука, несколько секунд ожидания, и за ней послышались тихие шаги. "А я все думала, придешь ты или нет". "Ты сомневалась?" спросил Рендул и переступил порог тускло освещенной комнаты. "Это же не имеет значения, проходим". Давай-то, что приготовила для меня, и на этом разойдёмся. Рендул прислонился к дверному косяку, сложив руки на груди. «А ты явно не в духе", отметила девушка и прошла к письменному столу. "Что-то произошло, Кристин?" "Я сейчас не настроен на разговор по душам". Ахмыкнув, она промолчала. Отперла один из ящиков и достала небольшой запечатанный конверт. "Это всё" сказала Кристин и протянула ему вещь. Рендл изучил конверт. Он был тонким, практически невесомым. На красном сургуче был оттеснен знак гильдии бутон розы на длинном стебле. Помнишь наш уговор? О содержимом этого конверта не должна узнать ни одна душа. Разумеется, честь черной розы непогрешима, ты же знаешь. Арандол поджал губы и вышел прочь из комнаты. Трестан лежал на большой кровати в одних штанах. Его сапоги и камзол рубашка бесформенной кучей валялись на полу. В одной руке он сжимал трубку, источающий сладковатый дым, а другой перебирал полупрозрачную бордовую ткань балдахина. Сегодня он испил так много вина, что перед глазами плыло А в голове наконец-то воцарилась блаженная пустота, в которой не было мысли о банне. За стенкой звучали голоса, а потом дверь в комнату, которую он так бесцеремонно занял, отворилась, и в нее вошла статная красивая блондинка с точенным кукольным личиком. Так и знала, что ты придешь сюда. Даже не пытайся прогонять меня, я не уйду. Кристин подошла к нему, И погладил его по волосам. Как ты? заботливо спросила она. Не мертв», — коротко ответил Тристан, закуривая трубку. Это был Рандул? Да. Хм. Она таки не призналась. Задумчиво протянул он, и, присев на кровати, положил трубку в пепельницу. Он что-то спрашивал. Спросил, изменится ли его отношение к жене, когда он узнает содержимое конверта. Тристан. Что такого ты выяснил об Авроре, что разыграл весь этот спектакль? Тристан посмотрел на девушку в притворном замешательстве. Не делай вид, что не понимаешь, ты намеренно подослал меня к ней и попросил упомянуть в беседе ее покойного кузена. Ты закинул удочку не для Авроры, а для Ренделла. Неужто ты не мог рассказать ему сам? Нельзя, это ведь знаешь. Я не хочу, чтобы кто-то из моих братцев знал, что я основатель гильдии. Так, что ты узнал об Авроре? Тристан нахмурился, размышляя, может ли доверить этот секрет любимой кузине, а потом медленно заговорил. В ночь перед отплытием из Колдхейма слуга, которого я завербовал во время последней поездки на север, подслушал разговор Авроры и ее служанки. Тристан замолчал, чтобы взять трубку и сделать новую затяжку. Он услышал, что в тот день Аврора подверглась изнасилованию в лесу. Глаза Кристин округлились, и она громко затараторила: "Но кто? Она пошла без охраны, и Рэндел был тогда в замке. Как он остался в неведении?" Кристин умолкне, голова болит. Скривился Тристан, потирая лоб левой рукой. Наслушай до конца, а потом задавай вопросы. Грубиян. Проворчала она, но послушалась и замолчала в ожидании. Вся беда в том, что в лес она пошла в сопровождении своего старшего брата Герольда. Лицо девушки вытянулось. Сын царя Дайна? Тише ты, да, именно он. Скинсын. Злобно выругался Тристан и снова затянулся. Кристина нахмурилась, И выхватив трубку из его руки, сделала затяжку. И ты думаешь, Рэндол до сих пор не знает, что его жена не была невинной в первую брачную ночь? Я в этом даже не сомневаюсь. Когда гостил в Ардане, то заметил, что она вздрагивает от любых прикосновений мужчин. А потом я стал свидетелем одной интересной сцены. Рэндол поцеловал Аврору, но она так странно себя вела, Я сразу подумал, что они не скрепили союз. Тогда я не был уверен, но спустя несколько дней получил послание от шпиона. Тристан. Но Герольд ведь погиб от неизвестной болезни. Ты не думаешь, что Тристан приподнял уголок рта? Умница. Здоровый как бык северянин вдруг умирает от странной хвори? Странно, правда? Вот и царь Дайн, я уверен, считает так же. Хочешь сказать, его отравила Аврора? Но он умер спустя месяц после их отъезда. Тристан поднялся с кровати и направился к столику, чтобы налить вина. Внезапно к нему подлетела Кристин и выдернула бокал у него из подноса. "С тебя на сегодня хватит", строго сказала она. "Вот, выпей лучше воды". Тристан насупил брови, но спорить не стал. Он выпил свежей воды и вернулся на кровать. Аврора хорошо разбирается в травах и зельях. Думаю, ей не составило бы труда приготовить яд, который будет убивать медленно, но действенно. Тристан. В ее голосе послышалась тревога. Твой шпион не разболтает об этом, чтобы заработать побольше денег. Нет. Я позаботился о том, чтобы он замолчал навек. Но если он успел кому-то рассказать, то дело худо. Судя по последним сведениям, Дайн начинает подозревать в убийстве сына своих приближённых. Многие дворяне хотели бы видеть наследником второго сына Кая. Но чем больше будет копать северный царь, тем ближе подберётся к истинной разгадке. поэтому ты решил сообщить Рэмделу, чтобы он смог защитить Аврору. Тейст кивнул. Я решил зайти с обеих сторон. Надавил на ревность Авроры и попытался убедить, чтобы она сама во всем призналась, но, видимо, она не так смела, как казалось. Они замолчали, погрузившись в свои мысли. Потом Кристин прошла к гардеробному шкафу, и достав оттуда сорочку и ночной халат, вернулась к кровати. "Отвернись", приказала она, и Тристан, раздраженно вздохнув, закрыл глаза рукой. "И не вздумай подглядывать. Не переживай, сестрица". Я не хочу ослепнуть при виде твоих голых грудей. Так дошел бы к себе. Я знаешь ли, не в восторге от того, что мне придется всю ночь слушать твой храп. Я могла бы сейчас развлекаться с Максимилианом. Будем считать твоему любовнику несказанно повезло, и он сможет отоспаться. Будешь хамить, и я тебя точно выгоню. Она с силой толкнула Тристана в плечо, но он лишь рассмеялся в ответ. Кристин легла на свою сторону кровати. Тристан повернулся к ней лицом, согнув руку в локте и подперев голову. «И все же", прошептала Кристин. "Как ты?" "Хреново", признался он. Ему было хреново, когда Анна, прекрасная, словно ангел, произносила брачные клятвы, а выл целовал ее, казалось, целую вечность. Хреново, когда Тристан, как того требовал обычай, пригласил Анну на танец, Она старалась не смотреть ему в глаза. В душе тряслась наразыгралась страшная буря, готовая вырваться наружу и разнести все к дьяволам. Но он держался ради нее. Сдержался даже когда пел ту дурацкую песню, текст которой писали будто про него. Но когда пришло время провожать молодых к брачному ложе, он понял, что больше не в силах притворяться, и пришел сюда. «Я до сих пор жалею о том дне. Когда позвала эту девчонку на вечеринку. Кристин вырвала его из раздумий. "Думаешь, я бы не заметил ее днем позже? Но ты сблизился с ней из-за меня. Если бы я в тот день не перебрала вина и не довела эту тихоню до слез, ты не пошел бы за ней, чтобы утешить". В голосе Кристин звучала досада. "Зачем ворошить прошлое, если уже ничего не изменить?" Анна теперь жена моего брата, и чем раньше я забуду ее, тем всем лучше. А ты сможешь забыть? Не в силах выдержать проницательный взгляд кузины, Тристан повернулся к ней спиной и накрылся с головой тонким одеялом. Когда-нибудь обязательно смогу. Чувство тревожного волнения охватило Ренделла с ног до головы. Он то ускорил шаг, чтобы быстрее дойти до покоев и прочесть содержимое конверта, то напротив замедлялся, оттягивая сей момент. Один раз он даже остановился и достал конверт с намерением разорвать его в мелкие клочья, не вскрывая, но снова спрятал в карман и двинулся дальше. Когда до почевальной оставался последний поворот, он чуть не врезался в Закарию. "Погонь", тихо выругался он. "Ваше высочество, я искал вас. Что случилось?" Есть новости. Давайте пройдем в более тихое место для разговора. Ренгл кивнул, показывая мужчине следовать за ним. Они завернули за угол и остановились у одной из дверей. Это гостевые покои Анны. Здесь нас никто не потревожит, сказал Ренгл и вошел в комнату, освещенную лишь мерцанием луны. Говори. Дикари западного королевства снова напали на деревню у границы. Мой отрас Среди убитых были одни женщины и дети. Его плечи напряглись. Он сел на кровать и указал Закари на ближайшее кресло. Тот незамедлительно опустился в него и устало потер руками лицо. Что еще? — Да, лорд Грей известил, что патрульные горного леса нашли дикарей в паре часов пути от деревни Предков и рудников. Черт! — выругался принц. И встав с кровати, начал ходить по комнате. Надеюсь, их взяли живыми. Да. Но от этого мало толку. Они поют ту же песню, что и дикари, которых поймали три месяца назад. Мы просто ищем место для лучшей жизни, чем в лесах Запада. Прикажи слугам, чтобы немедленно начали сборы. Мы выезжаем в Арден на рассвете. Ваше высочество, что вы планируете делать? Усилить охрану границ? из очистить горный лес. Вы собираетесь отправиться в поход лично? Рэнду продолжал мерить шагами комнату, прокручивая недавний разговор с Артуром. "Ты ведь прекрасно знаешь, что незаменимых нет. А что касается народа Ардена, то люди могут поступиться любыми принципами ради личной выгоды. Закарий, когда дикари западных лесов перешли границу впервые?" Когда вы приняли титул хранителя и отправились на север? А когда это случилось во второй раз? Когда вы женились и должны были отправиться в деревню предков вместе с княжной Авророй? Закари нахмурился и по привычке покрутил серегу кольцо в брови. Хотите сказать, нападения были спланированы? Разве это не очевидно? Я только принял титул, и на границе начались волнения. При дедушке такого не было. Орденицы жили спокойно. Готов руку дать на отсечение, что это все происки Артура. Шпионы докладывали мне, что он сдружился с принцем Запада. Теперь понятно зачем. Вам не зачем отправляться в поход самому. Это опасно. Закарий, эти нападения спланированы не только для того, чтобы отыскать путь к деревне предков и рудникам. Артур хочет, чтобы верность орденицев ко мне пошатнулась. Хочет ослабить нас изнутри. Посуди сам, какие разговоры сейчас ходят по Ардану, пока внук Корвина гуляет на свадьбе сестры с южным принцем, женщин и детей Ардана убивают дикарей. Если я буду отсиживаться в столице, это нанесет непоправимый урон моей репутации. Я должен лично поднять знамя Корвинов и очистить священные леса от крыс. Только так я верну доверие своего народа. Ваше высочество. А что насчет ее светлости? Она отправится с вами? От одного упоминания об Авроре его сердце сжалось. Но сейчас ему надо было задвинуть все мысли о супруге на второй план. С ней останется дилан, но я не желаю, чтобы она находилась здесь без меня. Через 3 дня Уилсоны отправится в Блэкстоун. Пусть Аврора едет с ними, так безопаснее. Рэнду направился к себе. На кровати на белых простынях, свернувшись в комочек, лежала Аврора в бальном платье. Почему она не переоделась в сорочку? Ее волосы беспорядочно разметались по подушке и напоминали маленьких черных змей. Он присел на край кровати, и осторожно убрал несколько прядей с ее лица. Почувствовав прикосновение, Аврора вздрогнула и икнула во сне. Рандл достал злосчастный конверт из кармана. Неважно, что там сказано. Неважно, что она скрывает. Сейчас он должен был сосредоточиться на предстоящем походе, а лишние переживания о жене будут только отвлекать помешает сохранять холодный рассудок. Он склонился и погладил её по щеке. Сама судьба дает тебе шанс открыться мне, прошептал он ей на ухо, умоляя. Воспользуйся им, Аврора. Ответом было тихое сопение.